Стабилизация быта После боев И голодных пыток Отрос на животике Солидный жирок. Жирок заливает Щелочки быта И застывает тих и широк. Люблю Кузнецкий, Простите грешного, Потом Петровку, Потом Столешников. По ним в году Рас стоили я Хожу из известий И в известие. С восторга бросив подсолнухи лузгать, Восторженно подняв бровки, Читает работница. Готовые блузки. Последний крик Петровки. Не зря и Кузнецкий похож на зарю, Прижав к замерзшей витрине ноздрю, Две дамы расплылись в стончике, Ах, какие фестончики! А рядом учли обывателю натуру портрет какого-то Безусова. Отбирайте, гения, для любого гарнитура. Все от Казина до Брюсова. В магазинах ноты для широких масс. Пойте, рабочие крестьяне, последние. Сердцещипательный романс, а сердце-то в партию тянет. В окне гражданин, устав отношения, портфелей, сложивший папки жене, приятной во всех отношениях, выбирает глазки до да лапки. Перед плакатом ⁇ Медвежья свадьба ⁇ неопочка сияет в неге. И мне с таким медведем поспать бы. Погрызи меня, душка Эггерт. Сияющий дом, в костюмах, в белье, Радуйся, растратчики мод, ателье мод. На фоне голосов стою, стою и философствую. Свежим ветерочком в республику вея Звездой сия из мрака, товарищ Гольцман из Москва-Швея обещает эпоху фрака. Но от смокингов и фраков, оберегая охотников, не попался на буржуазную удочку, восхваляет комсомолец, товарищ Сотников, толстовку и брючки Дудочку. Фрак или рубахи синие? Неувязка парт советской линии. Меня удивляют их слова. Бьет разнобой в глаза. Вопрос этот надо согласовать. И, разумеется, увязать. Предлагаю, чтобы эта идейная драка не длилась бессмысленно далее. Пришивать к толстовкам фалды от фрака и носить лакированные сандалии. А чтоб цилиндр заменила кепка, накрахмаливать кепку крепко. Грязня сердца и масля бумагу, Подминая Москву под копыта, Волокут опять колымагу До революционного быта, Зуди издевка и стих хмурый В разрез с обывательским хором, В делах, идеи, быта, культуры Поменьше до военных норм. 1927 год.